Глава одиннадцатая. Дом под водой. Офелия. Офелия плакала, горько, но беззвучно, чтобы не услышали. Забившись в дальний угол между книжными стеллажами, так что никто из вошедших не заметил бы ее. Галстук от формы, заменивший ей носовой платок, промок, и слезы теперь безостановочно текли по щекам, грозясь затопить школу. Едва одна истерика затихла, как накатывала другая. И они волна за волной превращались в нескончаемый шторм. Офелия сидела на полу библиотеки, обхватив колени руками, а вокруг нее вздымались высокие стеллажи, пестревшие книжными корешками. В убежище было так тихо, что она слышала каждый шаг в коридоре — осторожную поступь, беспокойный стук каблуков, и гулкий топот. Потом среди этой безликой череды звуков Она различила знакомое шарканье, сопровождавшее походку Нила. Афелия не заметила бы его особенности, если бы учителя не делали ему замечания. Госпожа Солейл, преподавательница по этикету, так вообще охваталась за сердце, когда Нил проходил мимо. Зато его появление не могло застать врасплох. Шарканье заглохло где-то совсем рядом. Всего пара-тройка шагов, и он бы нашел Афелию сам. Вместо этого Нил негромко позвал ее по имени, а когда она не ответила, добавил. «Я знаю, что ты здесь. Не лучше побыть одной. Ладно, так Дарту и передам». Тут же, передумав, Офелия утерла слезы рукавом и выглянула из своего укрытия. Нил стоял у соседнего стеллажа и рылся в сумке, переброшенной через одно плечо. Что-то искал. «Ты даже не спросил, чего это я тут прячусь?» «А зачем спрашивать, если знаю?» — ответил он, доставая из сумки пару столовых ложек. Затем протянул их Офелии и пояснил. «Приложи к глазам, если не хочешь, чтобы все обсуждали, как ты от слез опухла». «Спасибо», — невесело усмехнулась она, принимая чудесное спасение для плакс. «Твои слова поддержки звучат чудесно». Нил улыбнулся. Офелия вновь скрылась за стеллажами и приложила холодный металл к разбухшим векам. «Я скоро!» Попроси, чтобы подождал чуть-чуть». «Будешь, должна мне эссе». Напоследок бросил Нил и зашаркал прочь. Спустя несколько минут Офелия высунула шмыгающий нос из библиотеки и, прикрыв лицо волосами, спешно зашагала по коридору. Прежде чем выйти на улицу, она умылась ледяной водой, чтобы скрыть последствия рыданий. Несмотря на ее уловки, Дарт сразу заподозрил неладное. И, помрачнев, вместо приветствия сказал. «Чего это с тобой?» Офелия сделала попытку отшутиться, но провести его не удалось. «Зачем плакала?» Вопрос застал ее врасплох. Если бы он спросил «почему?», она бы назвала причину. Если бы спросил «от чего?», ответила, что «от горя и обида». А он вдруг спросил «зачем?». Офелия пожала плечами. Уж сколько раз она рыдала, никогда не задумывалась, зачем это делает. Слёзы решали за нее, просто текли и все. Всё. Некоторое время он терпеливо ждал, от нечего делать, разрывая листок платана, подобранной земли. Офелия наблюдала, как зеленые клочки летят по ветру, и вспоминала об уродливых лоскутах на дне платяного шкафа. Утром, распахнув дверцу, она обнаружила на вешалках не платье, а искромсанные, изувеченные до неузнаваемости отрепья. россыпь оторванных пуговиц, карманов, воротничков, и смятых обрезков валялась внизу. Единственной нетронутой вещью осталась школьная форма, как будто в последний момент вредители смелости над ней. Не глупые слезы, не жалобы директрисе не могли вернуть ей платье, не просто одежду, а важный символ прошлого. Все они были созданы мамиными руками и хранили воспоминания о ней. Офелия любила наблюдать за маминой работой в мастерской. Она всегда напевала за шитьем. И в каждый стежок, в каждую его нить, вплетался ее голос. Монотонный, тягучий мотив заполнял тесную комнату, пропахшую лежалой шерстью, деревом, маслом и мылом. И действовал лучше колыбельной. Так, незаметно для Офелии, из бесформенных отрезов ткани получались платья, то, что мама оставила после себя в доказательство, что она была. Пела, шила, любила, жила. И платья, скроенные с ее заботой, тоже жили, а теперь превратились в груду изрезанных лоскутов, похороненных в плотеном гробу. Рассказав обо всем Дарту, Офелия не смогла сдержать слез. Она плакала о маме, которая никогда не подарит ей новые платья, о вещах, хранивших теплые воспоминания, обо всем утраченном. И вдруг в этой беспросветной пелене вспыхнул огонек, вопрос, заставивший Офелю отвлечься и отнять руки от лица. «А ты думала, что будет, когда вырастешь из своих платьев?» Дарт смотрел на нее внимательно, испытующе. В ответ Афелия растерянно пожала плечами. «Мне кажется», — продолжил он, понизив голос до заговорщицкого шепота, «память не зависит от вещей, из нее не вырастают, она всегда хранится здесь». Дарт приложил ладонь к своей груди, где сердце, и готов поспорить. что вы с сестрой более важные творения читы Гордер, нежели мамины платья и отцовские чертежи. Что скажешь?» «Так и есть», — промямлила она, чувствуя, как душевная боль медленно задухает под действием теплого чувства. Он говорил так, будто давно знал их семью, будто сам был ее частью. «Но оставлять подлость безнаказанной нельзя», — снова помрачнев заявил Дарт. «Надо рассказать директрисе». «Ты не мой опекун. Тебя не станут слушать». «Тогда подключим Рина». «Нет уж», — фыркнула Офелия. «Меня и так дразнит, что я тут по знакомству. Не нужно мне его заступничество. Лучше расскажи, как сам справлялся в приюте с такими дураками. Они ведь были, да?» «Они есть повсюду. И лучше сразу давать им отпор». «Я подумаю над этим. Спасибо». «Тогда чем тебе помочь сейчас?» афели попросила принести ей пару платьев из дома. Из гардероба уцелел только полосатый костюм, а идти в нем на отчетный концерт, выставляя себя посмешищем, ей не хотелось. «Начало в девять. Успеешь?» — с надеждой спросила она. «Обижаешь. Я уже одной ногой стою у вас на пороге. Заодно цветы полей». «Похоже на коварный сговор с сестрой», — хмыкнул Дарт. «Вовсе нет, но Флори будет приятно узнать, что ты внимателен к тому, что ей дорого». «Это тебе, Дес подсказал способ, как мной манипулировать». Тут Офелия уже не сдержалась и хихикнула. Обычно Дарт не говорил о своих чувствах, запечатав сердце сургучом, а рот — выдержкой из протокола лютенов. Но сегодня как-то разоткроведничался. Может, нарочно или ляпнул, не подумавши. Впрочем, растерянным он не выглядел скорее печальным, беспокойным и уставшим. Офелия постеснялась спросить, что его тревожит. У ворот они попрощались обнадёживающим до вечера, и Дарт ушел, оставив ее в крепости Хотана. Она вернулась к обеду, когда главные часы в холле отбили два гулких удара, и отправилась на поиски Нила. Ее путь лежал через галерею с портретами почетных учеников Хоттана. Стены заполнили лица, бледные и остроскулые, точно мраморные, румяные и щекастые, словно слепленные из теста, смуглые, Надменные и благородные, похожи на высеченные из бронзы барельефы. Минуя картины, подписанные длинными, трудночитаемыми именами, Офелия думала о тех, кто появится здесь позже: будет ли красоваться в золотом обрамлении ледяное лицо Джинджер? Или следующее поколение Хоттенсов будет любоваться розовощекой Беатрис? Среди множества незнакомцев Офелия легко отыскала портреты Рейлин и Рина. Расположенные рядом и обращенные друг к другу, будто вот-вот заговорят, они даже здесь выглядели парой. Зная позёрство и зазнайство и Рейлин, с трудом верилось, что это вышло случайно. Удивительно ещё, что их изображения шли вровень с остальными, они занимали всю стену, невзначай намекая, кто тут самый почетный и прекрасный. Из галереи Офелия попала в столовую и сразу нашла взглядом троицу крыс-вредительниц. Они сидели среди кучки смеющихся девчонок и о чем то сплетничали. Глядя на их пёструю компанию, Офеля почувствовала себя неловко в своей школьной форме, ставшей вдруг тяжёлой и неудобной. И, подхватив стакан медового молока, поспешила найти свободное место где-нибудь в уголке. «Эй, Фив, ты потерялась во времени?» — вдогонку крикнул ей мальчишка из школьного театра. «Сегодня выходной, а не день послушания». Фифом звали героя жабьего балета, комедии про тупоголового лягушонка, который вечно все путал, очень остроумно. Сидящий рядом с ним дружно разразились хохотом, а Филя едва удержалась, чтобы не опрокинуть стакан молока кому-нибудь на голову. Не слушай тупиц, сказал Нил, нагнав ее у свободного стола. Надеюсь у тебя в кармане затычки для ушей. Друг виновато развел руками и переключил внимание на еду. Быстро расправившись с обедом, он увел Афелию из голдящей столовой прежде, чем ее стакан с медовым молоком опустел. Но даже на улице не удалось скрыться от насмешливых взглядов и шишуканья. Они устроились в тени главного корпуса и разложили на траве игровое поле для камешков. Мальчишеской забавы с подкидыванием и ловлей мелких камней, раскрашенных в разные цвета. Правила придумывали и меняли на ходу. поэтому развлечения не надоедало. Сбросив пиджак и закатав рукава рубашки, Офелия увлеченно бросала камни, ведя в счете до тех пор, пока не стала отвлекаться. Чем ближе время подходило к вечеру, тем чаще она посматривала на ворота школы, дожидаясь Дарта. От беспокойства Офелия стала совсем рассеянной, и Нил, потеряв интерес к игре, ушел по каким-то важным делам. Она осталась в одиночестве, продолжив пялиться на школьные ворота. Но кроме зевающего сторожа, там никто не появился. Дарт не пришел ни в назначенное время, ни намного позже, когда сумерки стали медленно наползать, точно туман. Ей пришлось покинуть наблюдательный пункт, чтобы не опоздать к началу концерта. В школьном коридоре Офелия смешалась с толпой хоттанцев, которая перетекала на цокольный этаж прямиком в музыкальный зал. Никто не обратил на нее внимания, найдя новый повод для обсуждения. Невольно прислушиваясь к разговорам, Афеля узнала о забавном инциденте за ужином, когда Беатрис, Джинджер и Алисия обнаружили в своих сумках рыбьи головы. Оглушительный виск слышали даже на втором этаже. И кто-то шутил, что теперь с заложенными ушами высидеть вечерний концерт будет намного проще. Ребята смеялись, злорадствовали — и подбрасывали новые остроты. Их тут же подхватывали другие и разносили дальше. Заслушавшись и растерявшись в толпе, Офелия не заметила рядом идущего человека и столкнулась с ним в дверях. Она повернулась, чтобы извиниться, да так и замерла с открытым от удивления ртом. Перед ней стоял ее брат-близнец в сером полосатом костюме и тоже без галстука. «Ты зачем так вырядился?» — шикнула она. только обрадовалась, что про нее все забыли, а тут появился Нил, чтобы напомнить остальным, над кем они подшучивали раньше. «Подерживаю новую моду», — серьезным лицом ответил он, но раскололся под укорительным взглядом Офелии. Его кобальтовые глаза округлились и стали похожи на блюдца из неприкасаемых сервизов, что всегда томятся в буфете как украшение, и никогда не добираются до стола. Многие хотанцы уже заняли свои места, и опоздавшим пришлось протискиваться в дальнее крыло зала, где еще остались пустые кресла. Позади Афелии уселся тот самый мальчишка из школьного театра, что дразнил ее фифом, а теперь вместе с друзьями старательно выдумывал новые прозвища для троицы впечатлительных девчонок, испугавшихся рыбьих голов. Нил тоже их слышал, и на его губах нет-нет, да проскальзывала довольная ухмылка, выдающая в нем виновника перепалуха. Он был горд собой и уверен в собственной безнаказанности, ему и впрямь все сходило с рук. Прогулы, дерзкие ответы преподавателям, ночные блуждания по коридорам и мелкие выходки вроде этой. Афилия не знала, можно ли благодарить за подобное, но в душе испытывала бесстыдную радость за то, что друг заступился за нее. Будто бы в честь их тайного триумфа, Со сцены грянули фанфары, и зал умолк на ближайший час, напоминая о себе лишь редкими аплодисментами. Еженедельные концерты были традицией Хотана, призванные приобщить воспитанников к искусству. Согнав всех в тесный зал, их вынуждали слушать неумелую игру школьного ансамбля. Иофелия считала это занятие более утомительным, чем уроки госпожи У Уилкинсон с её окошках о кошках. Громкая, несмолкаемая музыка заполняла пространство вокруг, поэтому никто не заметил приближения беды, и она застала их врасплох. Закрытые закрытой двери что-то ударило, а в следующий миг створки разлетелись в разные стороны, с грохотом врезавшись в стены. В концертный зал хлынул бешеный поток воды, принёсший с собой обломки и мусор. Музыка прервалась, Ее заменили испуганные крики. Люди бросились в рассыпную кто-то к сцене, чтобы забраться повыше, кто-то к дверям, а Фелия не могла сдвинуться с места. Тело, еще помнящее, каково это тонуть, будто окаменело, и пошло бы ко дну, не окажись рядом, Нила. Он успел схватить ее за руку, прежде чем волна сбила их с ног, поволокла за собой. Держась вместе, они смогли помочь друг другу и подняться, отталкиваясь от кресел, исчезнувших из виду. Их отбросило к стене еще дальше от спасительного выхода, где уже началась давка. «Наверх! Все наверх!» — вещал громкоговоритель, подгоняя и заставляя барахтаться, толкаться локтями, прорываться вперед. Вода стремительно пребывала, и Офелия держалась на плаву только благодаря Нилу, который упрямо тащил ее за собой, не давая нырнуть в бурлящий поток. Еще немного, ну же!» — подбадривал он, тяжело дыша. Если бы она могла плавать, то они были бы уже у самых дверей. Но вместо того, чтобы помочь другу, Афелия тянула его вниз, обрекая их двоих. И страх погубить Нила был настолько сильным, что она совершила безрассудный поступок — выдернула руку из его хватки. Нила обернулся, пытаясь понять, что произошло, но было уже поздно. Новая волна накрыла ее, швырнула куда-то. Она снова тонула, и вода, смыкаясь над головой, шептала ей на ухо. «Глупая, глупая, глупая Офелия!»